и включится звезда и забьешься ты в пляске своей частым жабром подстать будут в воздух хватать треугольники жадных локтей посреди темноты заскользит соловно шрам со резинки над животом и я увижу что ты пополам пополам